Глава 16. Стараюсь сдерживать эмоции, ведь родичи правы, да и насильно мил не будешь. Сохранились у меня еще остатки воспитания из 21 века, потому такая реакция: Несмотря на то, что я здесь уже достаточно пролил кровушки и натворил иных дел, интеллигентское нутро иногда лезет наружу. А дело весьма простое: черниговцы отказались отдавать за меня свою сестренку веру. Да и сама она ворвалась в зал, где мы сели за стол, и выдала. — За Поганова замуж не пойду, лучше удавиться. Девица за два года расцвела и стала настоящей красавицей, по местным меркам уж точно. Огромные глаза метали молнии, а толстенной косой, которой она махнула, развернувшись, можно перешибить шаолиньского монаха. Помнится, смотрел я смешной фильм в прошлой жизни — где китайоза филигранно орудовал волосами, к которым была прикреплена какая-то железяка. Я нынешний просто не подпустил бы к себе подобного клоуна, ткнув его копьем, а на дистанции просто застрелил, как курапапку. Но сейчас речь не о китайском кинематографе. Дабы не нарушать слово, мы отдаем за тебя родственницу нашу Анну, дочь двоюродного брата отца от Книжной Мещерской. Сам Изяслав... Сгинул в походе на Переяславцев, а мать померла вторыми родами, продолжил дипломатическое увещевание Андрей Черниговский. Аннушка мне Аки родная и воспитывалась нашей с Гавриилом матерью. Ага, вместо русской княжны мне подсовывают какую-то Марийку, или кто она там? Оно и понятно, насколько удалось установить, в русской истории ранее был только один брак княжны из Рюриковичей. С Половцем. Обычно это обратный процесс, и дочки ханов с радостью едут к своим более цивилизованным женихам. Я снова припомнил, что мать Александра Невского, родившегося 6 лет назад, внучка хана Катяна, а у главного русского отморозка Мстислава Удатного жена тоже Половчанка. Сам же психованный Славик выдал одну дочь загарного и будущего культового для всех селюков князя Даниила галицкого, чей сын вскоре должен появиться на свет. Это тот фрукт, в честь которого назвали Львов, а вторая его кровинушка, и есть Ростислава, мать Невского. При этом родственные связи не мешают князьям воевать друг с другом, заодно приглашая на разборки степную родню. Можно и самим сходить в набег на какого-нибудь обнаглевшего хана или натравить на него черных клобуков. Вот так и живем. С другой стороны, мне важен союз с освоившимся на престоле Ольговичем, за которым стоял немалый клан, разбросанный по всей Южной Руси. Это когда у Андрея с Гавриилом были контры с Переславской братвой и Новгород северскими сепаратистами. Рюриковичи спокойно взирали на замятню. А ныне Черниговская земля находится под одной рукой, что редкость по нынешним временам. И местный князь сразу стал авторитетом. на голову разгромлены, чему поспособствовал набег на черных клобуков, учиненный Сукханом. По моему наставлению, конечно. Шакалы тогда не смогли прийти на помощь своим хозяевам, еще и сами драпали вплоть до стен Лукомля. При форсировании Сулы, черных шапок полегло поболее, чем на полях сражений. И сейчас... Можно смело заявлять, что атакующий потенциал Переиславского княжества близок к нулю, что гарантирует неприкосновенность северных границ моего государства. Мстислав Глебович, князь Новгород Северский, погиб в битве у Чернигова, а его семья выслана во Владимир. А на престол второго по величине города Черниговской земли сел мой дружбан Гавриил. Более того, успокоился даже Олег Курский, один из главных склочников земли русской. Правда, предварительно ему наваляли рязанские соседи. Вот потому этот неадекват договорился с Андреем о династическом браке. Курск сохранил определенную независимость, но теперь Рьяна поддерживает будущего свояка. А его малолетняя дочь Мария передана на воспитание в Чернигов, что весьма грамотный ход со стороны последнего. А еще... Олег прекрасно понимает, что от его южного форпоста, городка Оскол, до Шарукани, километров 150, и мы можем в любой момент прийти в гости. В общем, я стал заложником собственных манипуляций, ведь основным планом было создание сплошной полосы земель между ордой сарикуманов и Смоленском, и он даже перевыполнен. Следующим этапом должно стать поглощение моим дедом Полоцкого княжества попавшего под двойной пресс со стороны литовцев и крестоносцев. Там сейчас правит Святослав Мстиславович, посаженный на престол моим двоюродным дедом. Но его креатура попала под влияние упомянутых литовцев во главе с Мингайло. Вместе с ними палачане недавно ходили против Новгорода. «У меня же сейчас просто нет пространства для маневра. Отказать черниговцам тоже нельзя». Дедушка Мстислав Смоленский подобного офронта не поймет. Он же через меня породнится с Андреем. Хотя мы и так все родственники. Короче, я сам запутался, но жениться надо. Еще мне понятна позиция Рюриковичей. За всю историю русско-половецких отношений только одна княгиня вышла замуж за половецкого хана Башкорта. Да и то, это была вдова князя Черниговского хотя и внучка самого Мономаха. В остальном русичи брали в жены половецких девушек. Это вам не чернильница моего времени, ведущие совершенно беспутную жизнь. Грустно вздыхаю и произношу. Она хоть не страшна, как смертный грех, и не тупая, как полена. Услышав подобные слова, Андрей Черниговский сначала покраснел. Я уж думал, что родич обиделся, но тут он заржал оки конь в чем был поддержан Гаврюшей, который чуть не свалился под стол. — Нет, Анна Пригожа, еще умна, наверное, даже слишком. Я сам иногда ее побаиваюсь. Скажет что-нибудь такое, оно потом сбудется. Так что не переживай, стерпитесь и слюбитесь, — успокоил меня князь, вытирая проступившие слезы. — Тогда наливай. Чего сидеть на сухую? — отвечаю я. И к нам тут же метнулся виночерпий. Вернее, это скорее медочерпий. Из-за захвата Константинополя франками и нарушения привычных торговых связей вино сильно подорожало и стало редкостью. Тут еще подоспели монголы и очередная замятня. В общем, на юге Руси пока импортозамещение. И не скажу, что это плохо. Чем глотать всякую кислятину и изображать гурмана, лучше выпить меда. Это вам не шмурдяк из пятерочки, а напиток десятилетней выдержки. У нас сейчас небольшой перекус, ибо основной пир состоится позже. Это будет помесь помолвки и пьянки, куда приглашены лучшие люди с обеих сторон. А пока мы подняли изящные кубки персидской работы, которые я подарил Андрею. Князю они до того понравились, что он решил опробовать их немедля. Здравое предложение. Ибо надо срочно выпить. Что-то меня малость затрясло перед первым свиданием с невестой. Может, сбежать пока не поздно. Типа, мне надо срочно в Смоленск, пока дороги позволяют. Хотя февраль на дворе, да распутится еще месяц. На обратном же пути все равно придется жениться. Ведь после окончания похода намечена свадьба, к которой здесь будут готовиться. Вон... На помолвку должен приехать Олег Курский с сыновьями и даже Юрий Игоревич, младший брат Ингвара Рязанского. Бывшее Муром рязанское княжество вынуждено балансировать между двумя силами. С одной стороны, мощный Владимир, который при этом нагло отжал себя Муром, вернее посадил там своего князя. А с запада и юга вдруг образовался альянс Чернигова, Смоленска и Степи. И Рязанский князь благоразумно начал прощупывать почву для присоединения к нашему союзу. Блин, снова политика. И даже за пьянкой приходится прокручивать в голове многоэтажные расклады. Я уже завел специальный блокнотик, где записал всех влиятельных Рюриковичей и альянсов, в которые они входят. А то голова пойдет кругом, от количества одних только Мстиславов. — Давай повечеряем вместе, — предложил Андрей. — Заодно познакомитесь с Анной, что вроде неверно, и бабы должны знать свое место, но сам понимаешь, как оно может быть. Так он намекнул на недавнюю грозу в лице собственной сестренки, бросив опасливый взгляд на дверь. — Согласен, я заодно приготовлю всем подарки, особливо невесте, да и вас есть чем порадовать, — отвечаю мысленно смирившись с женитьбой и переворачиваю пустой кубок на стол. Сколько? Да это же треть от выкупа, что мы взяли с венецианцев. Быстро делаю расчет в уме. Получается 220 марок серебра. После оглашения суммы присутствующий при разговоре буран поперхнулся кумысом. Сидевший рядом бурче от души хлопнул обозника по спине, отчего тот чуть не грохнулся носом в стол. Несмотря на невысокий рост и общий якобы хлипкий вид, удару дяди будто конь легнул, машинально потирая ушибленную руку, по которой он недавно заехал дубиной, обзываемой тренировочным мечом. А ведь на мне была кольчуга и ватный халат. Хрюкнувши было Дундук, испуганно замолчал и попытался восстановить дыхание. Ибо бурче задумчиво посмотрел на шамана, явно примеряясь выбить дух и из него. Вернее, помочь справиться с кашлем. Причина удивления была простой. И сейчас она сидела напротив нас. Правильнее использовать множественное число. Мастер Дмитрий и отданные ему в обучение УЛАК оказались в Чернигове. Вернее, они были вынуждены бежать из Киева, спасаясь от недобросовестных конкурентов. За два года грек неплохо так развернулся и создал целую отрасль промышленности. Если так можно обозвать зачатки только появляющихся цехов. Он решил выйти на совершенно иной уровень. Вилки, зубные щетки и пуговицы стремительно завоевывали Русь, и уже вышли за ее границы. А потом киевские денежные мешки, не удивлюсь, если при полной поддержке окружения князя, решили отжать прибыльный бизнес. Сначала мастеру повысили цены на сырье, затем прибавились дополнительные поборы. Сейчас великий князь Владимир Рюрикович больше занят польскими делами и находится в походе. Вот в столице Руси некоторые товарищи и проворачивают темные делишки. Хорошо, что в Киеве действует наше представительство, которое возглавляет Коркут. Оно и помогло братьям Куманам. Кстати, у вечный воин тоже прибыл в Чернигов. Что касается мастера, то ему предложили за выкуп цеха какие-то копейки. Опытный грек не стал дожидаться, когда его выгонят из города без штанов, и предпринял ответные ходы. Деньги Дмитрий отвез на Смоленское подворье, а далее забрал семью. Улака с еще несколькими учениками и слугами и уехал в Чернигов. Отсюда он хотел выдвигаться в Шарукань и, к счастью, встретил наше войско. Из положительных новостей, если так можно выразиться, можно отметить, что грек не начал производить ножницы и счеты. Значит, они еще принесут мне немало прибыли. Хотя мастер закупил материал и уже приступил к строительству станков собственного изобретения. Об этом он сейчас и говорил потерянным голосом. «Прости, хан, поторопился я и вел себя слишком самоуверенно. Надо было сразу хватать домочадцев и деньги и быстрее бежать. А ведь меня предупреждали умные люди. Я еще и материала закупил чуть ли не на год вперед. И механизмы эти, которые отняли серебра немерено, готов понести любое наказание». Только прошу семью и учеников моих пощадить. Он это серьезно? Да в нынешние времена такие мастера на вес золота. Приди он в наши степи голый и приведи с собой десяток иждивенцев, я бы выполнил все его условия, лишь бы быстрее наладил производство. А Дмитрий умудрился развить мои теоретические выкладки, создать целый производственный комплекс и обучить людей. Да его награждать за это надо. Еще грек заработал более 55 килограммов серебра, если я верно посчитал. Плюс вывез часть станков, а остальные и закупленное сырье оставлены на хранение у надежных людей. Дело в том, что хороший металл, из которого изготавливалась продукция, тоже редкость здесь и сейчас. Ничего, свое мы заберем, а излишне наглых дельцов укоротим на голову. Каркут Обращаюсь к воину, явно находящемуся не в своей тарелке. В Чернигове собралось немало сарикуманов, кто до распутицы хочет вернуться в родные кочевья. Твоя задача сопроводить мастера и его людей до Шарукани. Там сдашь их оразу, и обратишься к Сукхану. Он объяснит тебе, что нужно делать дальше. К зиме здесь действительно собралось много степняков, которые задержались с возвращением домой. Это в первую очередь купцы, выздоровевшие воины из охраны караванов и посланники разных куреней. Вот я и хочу сформировать из них отряд и отправить его на юго-восток. А что касается персонально Каркута, то он получит повышение. Мы решили открыть в Киеве постоянное посольство, а в Чернигове представительство. Вот у увечный воин и станет послом в столице Руси. Вторым дипломатом будет Инал ранее управлявший моей усадьбой. Уж больно хорошим и вдумчивым хозяйственником он оказался. К тому же не дурак и знатного рода. Просто его курень разгромлен в последних войнах, вот воин и оказался на распутье. А мне здесь нужен толковый человек, который не только наладит постоянную связь с союзниками, но и будет помогать нашим купцам. Придется ставить еще форпост на Днепре, около порогов и продумывать маршрут. Но это дела ближайших лет. Для начала не мешает наладить производственную базу, заинтересовать потенциальных покупателей ассортиментом и договориться с лукоморцами. Последние, по данным разведки, изрядно напуганы моим возвышением и судорожно ищут варианты усиления. Эх, мне бы вместо похода на север совершить рывок к Днепру, взять Олешье где окопались преднепровские бродники, платящие дань западным куманам, не проблема. Также спокойно можно отжать пороги. Там сейчас кочевала отколовшаяся от Бурчевичей орда, возглавляемая сыновьями хана Изая. Наследники пошли не в боевитого папашу, а больше грызлись между собой из-за денег, выплачиваемых купцами за волок. Да и немалая часть днепровских половцев ушла воевать по призыву удатного. Не простят мне в степи подобного коварства, ибо вожди лукоморцев заручились поддержкой Сукхана на время похода. А еще они наша самая близкая родня, ведь среди лукоморской орды до трети куреней выходцы из Бурчевичи и Шаруканцев. Придется действовать тоньше и истратить на поглощение соседей чуть больше времени. Я бы обошелся малой кровью, вырезав излишне наглую верхушку но меня не поймут даже ближники. Ладно, пока действуем по первоначальному плану. Зато хоть деньги неожиданно появились. Надо только вытащить их из Киева». Точеный профиль, немного рисковатые черты лица, Задорно вздернутый носик, выбивающиеся из-под кокошника каштановые волосы и изумрудные глазище. Это первое, что я увидел, войдя в горницу, где уже собралось княжеское семейство. Во главе стола расположился Андрей, а по правую руку от него сидел Гавриил. Слева разместились мать и жена князя, а также Вера с Анной. Мне и Бурче сразу указали место рядом с Гаврюшей. Какого же труда мне стоило не крутить головой, дабы еще раз поймать взгляд двух зеленых омутов, в которых я готов тонуть снова и снова. В общем, пропал Серега. Извините, хан Алтан. Кстати, именно после встречи с Анной я понял, что меня окончательно оставила прежняя жизнь и Василиса, чей образ стал каким-то размытым. Пытаюсь вспомнить лицо своей невесты с 21 века и не могу. Может, это и к лучшему. Хватит жить прошлым и мучиться. Само сватовство прошло достаточно быстро. Жених и невеста согласны, хотя увидели сегодня друг друга первый раз. Так чего разводить конетель? За Анну говорил сам Андрей, а за меня согласие промолвил Бурче, как старший родич. Вот и все. Далее женщины покинули горницу, а мы засели бухать, простите, пировать. Под добродушной подколки Арюриковичей я пытался прийти в себя, но получалось плохо. Уж слишком сильное впечатление на меня произвела девушка, будто обухом по голове ударили. Выпив кубок меда и, немного отдышавшись, начинаю анализировать ситуацию. А то вроде вчера пылал страстью к вере и сразу такой поворот. Так на контрасте между двумя девушками все и сработало. Родная сестра князя, Девица яркая, никто не спорит, вот только она больше соответствует стандартам местной красоты. Росту она невысокого, с потенциально пышными формами. И велика вероятность, что после родов Вера сильно раздобреет. По нынешним традициям мечта поэта. Анна же повыше, более тонкая в кости и не с такими выпирающими формами, как кузина. Она более похожа на моих современниц, потому я ей запал. Еще и походка, как у хищной кошки. Когда дамы дефилировали на выход, я просто не мог оторвать глаз от избранницы. А еще в ее глазах незаметно никакого смирения. Чую характер у Анны, если не стальной, то весьма непростой. Та же вера помягче, несмотря на импульсивность. Похоже, что семейная жизнь у меня будет интересной. Если вернусь живым из похода, конечно.